Глава 13 После звонка Джеймса утром Мэри так рвалась поехать к дому Алана Атертона, что Эвелин ничего не оставалось, как отпустить ее. В спальне наверху сопела маленькая девочка, за которую нужно было присматривать. Присутствие Эммы сковывало по рукам и ногам, но Эвелин почувствовала огорчение, когда Бен заехал за ней после завтрака, помятый и несвежий, как пакет скисшего молока. Но зато Эвелин сумела вырваться из душного дома и приехала сразу же в полицейский участок, где мама беспокойно расхаживала, где был ее отец. Эта встреча в коридоре с человеком, который оставил ее в детстве, ударила пожестче оголенного провода. Хотелось подлететь к нему и наорать, спросить, почему и как ты мог оставить след своей ладони на второй щеке, которую не успела исполосовать мать. но все тут же мигом испарилось и оставило после себя опустошение. Эвелин сумела отвести глаза, как будто отец для неё ничего не значил. Джеймс пересказал им историю Андерсона Хартли и занялся делом. Говорил профессионально, сухо, будто между ними не было ни поцелуя, ни общего прошлого. Мама, как героиня, держалась все это время, но как только ступила за порог дома... тут же снова превратилась в больную и немощную старуху. Она обняла дочь и вернулась в свою спальню, обитель траура, скорбящий вакуум. Слоняясь из комнаты в комнату, словно призрак, Эвелин не знала, чем занять руки, но, что важнее, мысли. Те бродили по прочному кругу между Грейс, отцом и Джеймсом. Спасительный стук в дверь прозвучал слишком громко в молчаливом доме. И Эвелин кинулась к ней, как к лучику надежды. Может, это Эмма вернулась, так и замерла, открыв рот. Как я рад тебя видеть! Бред жал ее в объятиях, не давая ни капли воздуха просочиться внутрь. Такой теплый, такой настоящий, все еще пахнет Атланты и домом. Этот запах пропитал одежду вместе с его любимыми духами по карабан. «Как ты здесь очутился?» «К твоему сведению, люди уже давно придумали такую штуку, как самолеты. Улыбнулся Брэд с любовью, рассматривая лицо Эвелин. Оно изменилось. Стало еще серьёзнее, еще холоднее. А ему только-только удалось вытянуть из него крупицы тепла. «Я думала, ты дома, весь в работе». «Не мог сидеть, сложа руки. После того, что ты рассказала мне об отце, я отпросился у Рона». и сразу же вылетел. «У тебя не будет проблемы? Сейчас это интересует меня меньше всего». Они прошли в дом и пристроили единственную небольшую сумку с вещами Брета на диване. «Давно хотел познакомиться с твоей семьей, заговорил Брет, осматривая дом. Они много раз поднимали эту тему, но Эвелин никогда не была готова. Как и к кольцу, что он трижды преподносил ей в бархатной коробочке. Если бы Бред с любопытством не разглядывал стеллаж с книгами, то заметил бы, как поежилась Эвелин. Жаль, что при таких обстоятельствах. Но раз уж я здесь. Мама отдыхает. Она столько перенесла за эти дни, что я поражаюсь, как она вообще находит силы вставать с кровати. Не хочу стеснять вас. Я остановлюсь в отеле где-нибудь неподалеку. Ты знаешь какое-нибудь неплохое место? Спросил Бред так, будто Сент-Клер был захолустьем с крысами. «Ты шутишь? Об этом не может быть и речи. Ты останешься здесь». Бред растёкся в самой сладкой своей улыбке, собрав все маленькие морщинки у рта в трогательные ямочки. «Как же я по тебе соскучился!» Он привлёк Эвелин к себе и стал целовать. Сначала медленно, затем настойчиво. Но все, о чем могла думать Эви, — это губы Джеймса. так жадно поглощающие ее собственные. «Как ты? Держишься?» Эвелин прогнала образ Джеймса из головы, сместила фокус на мужчине, так жадно требовавшем ее любви. Он был этого достоин. Она выдавила из себя самую неправдоподобную улыбку. «Теперь, когда ты здесь, буду держаться еще крепче». Джеймс О'Хара стал лейтенантом не просто так. В участке ценили его острый ум и самоотверженность, с которой он брался за каждое новое дело. Но еще ни одно он не пытался раскрыть так же рьяно, как дело номер 17, своей невестки. Как знает каждый полицейский, в убийстве всегда в первую очередь подозревают супруга. Несмотря на то, что Бен приходился ему братом, Джеймс не постеснялся проверить его алиби на момент утопления Грейс. Тот был на деловой встрече, и тут же прервал ее, когда ему позвонили и сообщили о том, что его четырехлетняя дочь играет на детской площадке одна. Всплывшие факты повели Джеймса по новым следам. Было еще несколько человек, чьё алиби требовало подтверждения. Обзвонив всех сотрудниц Клэрс, он убедился, что Клэр Хантингтон сказала правду. Приблизительно до трех часов дня она была в салоне и не покидала его даже, чтобы купить кофе или перекусить. Каким бы основательным ни казался мотив мисс Хантингтон, она просто не могла этого сделать. Оставался Андерсон Хартли, темная лошадка на шахматной доске. Его переживания из-за старшей дочери выглядели натурально, но Джеймс ему не доверял и проверял. Выехал по адресу банка и переговорил с сотрудником, который оформлял денежный перевод на имя мистера Хартли. Следы обрывались. Маленький запинающийся человечек в бордовом жилете подтвердил, что в двенадцать у них с мистером Хартли состоялась встреча. Для пущего убеждения предлагал посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но это было ни к чему. Андерсон Хартли был в трех милях от места, где его дочь упала в ледяную воду и поскользила по течению на север. Джеймс как раз выходил из банка, как замер, не дойдя двух метров до машины. Сердце ревностно заколотилось, когда он увидел Эвелин и какого-то мужчину по ту сторону проезжей части. Они шли, держась за руки, и были поглощены разговором, даже не заметив Джеймса, не почувствовав его пристального взгляда. Этот парень был совсем из другой лиги, ухоженный и лощный, как с обложки Esquire. Костюм идеально сидел на его подтянутом теле, Будто смеялся над любимыми джинсами Джеймса. Драповое пальто в тон костюму, зачесанные на бок волосы, его женщина рядом. Забравшись в машину, Джеймс еще долго не отводил глаза от парочки, которая медленно прошлась вдоль магазинчиков с цветами и книгами и зашла в кофейню через дорогу. Как он мог подумать, что Эвелин одна? Такая женщина не могла быть одинока. Кто он? Ее любовник, жених, центр вселенной. Но тогда зачем она целовала его вчера вечером? Целовала так, будто центром ее вселенной был Джеймс. Мотор завелся в унисон с его сердцем. Пора уже забыть об Эвелин Хартли. Только вот некоторые вещи никак не забываются. Прежде чем вернуться в участок, Джеймс заехал еще в одно место. В двух кварталах как раз по пути. находился офис мобильного провайдера, который обслуживал телефон Грейс. Сам мобильник куда-то пропал. Его не оказалось ни в сумочке, которую выловили неподалеку от тела, ни в карманах пальто. Судя по всему, лежит себе на дне реки и хранит свою тайну. Даже если бы его нашли, то вода давно бы уже смыла все улики, пропитала телефон изнутри и сделала непригодным. Грейс разговаривала с кем-то в день своей гибели, И разговор ее очень расстроил. «Если телефон не может поведать, кто звонил Грейс, то провайдер уж точно. Вам нужно получить постановление судьи, чтобы я могла выдать вам распечатку звонков», заявила ему неприветливая женщина. «Мы не имеем права разглашать информацию личного характера наших клиентов». «Но эта женщина мертва», — обозлился Джеймс. «Он давно был знаком с бюрократическими законами». И не всегда полицейский значок помогал получить то, что нужно. Но когда человек умирает, никакие законы больше не действуют. Видно только не с этой женщиной. Простите, сэр, ничем не могу вам помочь, пока не увижу соответствующую бумагу. Жав челюсти, Джеймс ушел ни с чем. Уже в машине он набрал Рэндалла. Крис, нужно, чтобы ты связался с судьей и выбил это чёртово постановление. Нам нужна эта распечатка вызовов. «Желательно, еще вчера». «Сегодня пятница, Джеймс. Она работает до четырех. «Тогда сделай все возможное, чтобы успеть». Закрыв глаза, Джеймс откинулся на подголовник и дал себе минуту, чтобы передохнуть. Но телефон тут же зазвонил снова. Однако это был не Рэндалл. «Бен, рад слышать, что ты оклемался». «Как продвигается расследование?» «Стоит на месте». Как только появляется новая зацепка, она тут же заводит в очередной тупик. «Я работаю над этим», — Джеймс попытался переключить внимание вспыльчивого брата. «Как там Эмма?» «В общем-то, по поводу нее я и звоню. Мне нужна твоя помощь». «Что стряслось?» Джеймс не на шутку разволновался. Эта маленькая девочка была его чудом, искрой неподдельного счастья. «Не волнуйся, она в полном порядке. Просто я решил, что в ей пора узнать о Грейс. Но я не знаю, как мне правильно это сделать. И хочу, чтобы рядом были люди, которых Эмма знает и любит, чтобы как-то лучше это перенести». А еще, чтобы не делать этого в одиночку. Бен не упомянул, как страшно ему было сообщать о смерти Грейс дочери. Никогда бы не сознался в своем страхе и слабости даже собственному брату. «Я уже попросил приехать Эвелин и Мэри. Мне будет спокойнее, если и любимый дядя Джеймс тоже будет рядом». «Я буду». «Боже, я не представляю, как ей рассказать. Не представляю, как сильно это может сказаться на детской психике». Последние слова натолкнули Джеймса на единственную разумную за последнее время мысль. «Я знаю, кто поможет нам всем пережить это». И через минуту он снова звонил Ванессе Карлтон, которая вызвала в нем неловкость, но которая, как никто другой, понимала, как вылечить детское сердце.